Глава 22 Молния капитана Нема. Мы оглянулись в сторону леса. Я так и замер, не успев поднести ложку к рту. Недленд заканчивал свое занятие. «Камни не падают с неба», — сказал канцель, — «разве только метеориты». Второй камень тщательно округленный выбил из рук канцеля аппетитную ножку вяхере, придав еще больше вес его замечанию. Вскочив на ноги и вскинув ружья на плечо, мы приготовились отразить нападение. «Неужто обезьяны?» — вскричал Недленд. «Вроде того», — ответил концерт — «дикари». К шлюпке крикнул я, и мы опрометью бросились к берегу. Наше бегство было своевременным. Справа, в ста шагах от нас, на опушке рощи, заслонявшей открытый горизонт, показались туземцы, вооруженные луками и прощами. Их насчитывалось десятка-два. Берег был в десяти туазах от нас. Дикари шли не спеша, но они явно были настроены враждебно. Камни и стрелы так и сыпались. Недленд, несмотря на грозившую нам опасность, не забыл захватить с собой благоприобретенную провизию и бежал к шлюпке, держа тушу свиньи под мышкой и кенгуру в руках. В две минуты мы были на берегу. Погрузить в шлюпку провизию и оружие, оттолкнуть ее от берега. Взяться за весло было делом одной минуты. Не успели мы отплыть, и двух кабельтовых, как добрые сотни дикарей, гнавшихся за нами с диким воем и угрожающе размахивая руками, оказалось уже по пояс в воде. Я глаз не оторвал от Наутилуса, надеясь, что крики туземцев привлекут внимание команды. Но нет. Пустынно было на палубе огромного подводного судна, стоявшего в виду берега. Минут двадцать спустя мы поднялись на борт Наутилуса. Люк был открыт. Укрепив шлюпку, мы вошли внутрь судна. Из салона доносились звуки органа. Я вошел туда. Капитан Немо, склонившись над клавишами, унесся в мир звуков. «Капитан», — сказал я, — он не слышал. «Капитан!» — повторил я, касаясь его плеча. Он вздрогнул и обернулся. «А, это вы, господин профессор!» — сказал он. «Удачно ли была охота? Обогатился ли ваш гербарий?» «Вполне удачно, капитан!» — отвечал я. «Но на нашу беду мы привели с собой целую толпу двуногих». «Каких двуногих?» «Дикарей!», дикарей — повторил капитан Немо насмешливым тоном. «И вы удивляетесь, господин профессор, что, ступив на землю в любой части земного шара, вы встречаете дикарей?» — Дикари, да где же их нет? Чем это люди, которых вы называете дикарями, хуже других? — Но, капитан, что до меня, сударь, то я встречал их повсюду. — Но все же, — возразил я, — если вы не желаете видеть их на борту на Утилуса, не следует ли принять меры предосторожности? — Не волнуйтесь, господин профессор, остерегаться их нет причины. — Но их очень много. Сколько же вы их насчитали? — Не менее сотни. «Господин Аранакс», — сказал капитан Немо, не отнимая пальцев от клавишей, — «пусть все население Новой Гвинеи соберется на берегу, и то Наутилусу нечего бояться их нападения». Пальцы капитана забегали по клавишам, и тут я заметил, что он ударял только по черным клавишам, поэтому его мелодии приобрели совершенно шотландский колорит. Он забыл о моем присутствии, весь отдавшись грезам. Я не стал более беспокоить его». Я поднялся на палубу. Ночь уже наступила. Под этими широтами солнце заходит внезапно. В этих краях не знают сумерек. Очертания острова Гвеборуар уже сливались с туманной далью, но костры, зажженные на берегу, говорили, что туземцы и не собираются расходиться. Я провел на палубе в полном одиночестве долгие часы, то, вспоминая туземцах, ну, уже без чувства страха, потому что уверенность капитана передалась и мне, то забыв о них, наслаждаясь великолепием тропической ночи. Мысленно я переносился во Францию вслед за созвездиями Зодиака, которые через несколько часов засияют над моей Родиной. Сходила Луна среди созвездий Зенита. И я подумал, что этот верный, галантный спутник нашей планеты вернется через 24 часа в здешние края, чтобы вздыбить океанские воды и поднять наш корабль с его кораллового ложа. Около полуночи, убедившись, что на темных водах так же спокойно, как и в прибрежных рощах, я сошел в каюту и заснул спокойно. Ночь прошла без происшествий. Пабуасов, несомненно, пугало чудовище, возлежавшее на коралловой отмели, иначе через открытый люк они легко бы проникли внутрь Наутилуса. В 10 часов утра 8 января я поднялся на палубу, занималась утренняя заря.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 «Пускай, хоть и людоеды, а все же, возможно, честные люди», — отвечал Канцель. «Разве Сластена не может быть порядочным человеком?» «Одно не мешает другому». «Ладно, консель, пусть будет по-твоему. Допустим, что эти честные людоеды честно пожирают своих пленников. Но я не желаю быть съеденным хотя бы и честно, поэтому буду держаться на стороже. Капитан Немо не собирается, видимо, принимать меры предосторожности Нус, давай давай-ка выметывать сети».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 «Неужели!» — воскликнул Канцель. «Да, мой друг, раковина левша!» «Раковина левша!» — повторил Канцель взволнованным голосом. «Погляди-ка на ее завиток!» «Ах, если господину профессору угодно мне поверить!» — сказал Канцель, взяв дрожащей рукой драгоценную раковину. «Я никогда еще так не волновался!» И было чего взволноваться. Из наблюдений натуралистов известно, что в природе движение идет справа налево. Все светила и их спутники описывают круговые пути с востока на запад. У человека правая рука развита лучше, нежели левая, следовательно, все инструменты, приборы, лестницы, замки, пружины часов и прочее приспособлены, чтобы действовать справа налево. Природа, свивая раковины, следует тому же закону. Завитки раковины за редкими исключениями завернуты справа налево, и если попадается раковина левшазна, таки ценят ее на вес золота. Итак, мы с Канцелем были поглощены созерцанием нашего сокровища, и я уже мечтал обогатить своей находкой парижский музей, как вдруг камень, брошенный каким-то туземцем, разбил нашу драгоценность в руке Канцеля. Я вскрикнул. Канцель, схватив мое ружье, прицелился в дикаря, размахивавшего прощой в десяти метрах от нас. Я бросился к Канцелю, но он уже успел выстрелить, и электрическая пуля разбила браслет из амулетов, украшавший запястье дикаря. «Канцель!» — кричал я. «Канцель!» Да разве господину профессору неугодно было видеть, что этот каннибал первым бросился в атаку? «Раковина не стоит человеческой жизни!» — сказал я. «Ах, бездельник!» — вскричал канцель. «Лучше бы он размажил мне плечо!» Канцель был искренен, но я остался при своем мнении.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 Наши ружья, стрелявшие бесшумно, не могли испугать туземцев, уважающих только громобойные орудия. Гроза без раскатов грома менее страшит людей, хотя опасен не гром, а молния. Пироги подошли довольно близко к Наутилусу, и на борт посыпалась туча стрел. — Черт возьми, настоящий град! — сказал канцель. — И как знать, не отравлен ли град? — Надо предупредить капитана Немо, — крикнул я, спускаясь в люк. Я вошел прямо в салон. Там никого не было. Я решил постучать в каюту капитана. «Войдите», — ответили мне из-за двери. «Я вошел в каюту. Капитан Немо был занят какими-то вычислениями, испечренными знаками X и сложными алгебраическими формулами». «Я потревожил вас?» — спросил я из вежливости. «Совершенно верно, господин Ронакс", ответил мне капитан. «Но, очевидно, у вас на это есть серьезная причина». Чрезвычайно серьезные. Пироги туземцев окружили Наутилус, и через несколько минут нам, вероятно, придется отражать нападение дикарей. А, спокойно сказал капитан Немо. Они приплыли на пирогах? Да, капитан. Ну что ж, надо закрыть люк? Безусловно. И я пришел вам сказать. Ничего нет проще, сказал капитан Немо. И нажав кнопку электрического звонка, он отдал по проводам соответствующее приказание в кубрик команды. — Вот и все, господин профессор, — сказал он минутой позже. — Шлюпка водворена на место, люк закрыт. Надеюсь, вы не боитесь, что эти господа пробьют обшивку, повредить которую не могли снаряды вашего фрегата? — Не в этом дело, капитан, есть другая опасность. — Какая же, сударь? — Завтра в этот же час потребуется открыть люк, чтобы накачать свежего воздуха в резервуары на Утилуса. — Совершенно верно, сударь, наше судно лежит на манерке-тообразных. — Ну а в это время папуасы займут палубу. Как же тогда мы избавимся от них? — Значит, вы уверены, сударь, что они взберутся на борт? — Уверен. — Ну что ж, сударь, пускай взбираются. Я не вижу причины мешать им. В сущности, папуасы — бедняги. Я не хочу, чтобы мое посещение острова Гвеборуар стоило жизни хотя бы одному из этих несчастных.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 — То, что сделал ваш Юрвиль на поверхности морей, — сказал капитан Немо. я повторил в океанских глубинах, но мои исследования, притом более точные, не потребовали стольких усилий. Астролябия и Зеле, вечно боровшиеся с морскими бурями, не могут идти в сравнение с Наутилусом, настоящим подводным домом с рабочим покойным кабинетом. Но все же, капитан, — сказал я, — между корветами Дюмон де Юрвиля и Наутилусом есть некоторое сходство. — А именно, сударь. Наутилус, как и корветы, тут же сел на мель. Наутилус не садился на мель, сударь, — холодно ответил капитан Дэма. Наутилус так устроен, что может невозбранно отдыхать на лоне морей. И мне не придется, подобно Юрвилю, чтобы снять с мели свои корветы, прибегать к мучительным усилиям. Астролябия и Зеле едва не погибли в этом проливе, а мой Наутилус не подвергнется ни малейшей опасности. Завтра в положенное время морской прилив бережно поднимет судно, и оно выйдет в открытое море. — Капитан, — ответил я, — не сомневаюсь, что завтра, — сказал заключение капитан Немо, — завтра, в два часа сорок минут по полуночи Наутилус всплывет и без малейшего повреждения выйдет из Таресова пролива. С этими словами, сказанными крайне резким тоном, капитан Немо встал и слегка кивнул головой, что означало разговор окончен. Я вышел из каюты и направился к себе. Я застал там канцеля, желавшего знать, каковы результаты моего свидания с капитаном. — Друг мой, — сказал я, — капитан, — высмеил меня, стоило мне заикнуться, что якобы туземцы папуа угрожают наутилусу. — Ну что ж, будем полагаться на капитана и пожелаем себе покойной ночи. — Господину профессору не понадобятся мои услуги? — Нет, друг мой. А что делает Недленд? — С позволения господина профессора, — отвечал канцель, — Недленд готовит паштет из кенгуру. Паштет, — говорит, — будет просто чудо. Оставшись один, я лег в постель, но спал дурно. До меня доносились неистовые крики дикарей, ворвавшихся на палубу. Так прошла ночь. Экипаж Наутилуса по-прежнему бездействовал. Присутствие на судне каннибалов беспокоило команду столько же, сколько беспокоит солдат в блиндированном форту муравьи, ползающие по блиндажу. Я встал в шесть часов утра, люк был закрыт. Стало быть, запас кислорода не возобновлялся со вчерашнего дня. Но все же аварийные резервуары, своевременно приведенные в действие, выпустив несколько кубических метров кислорода, освежали воздух. До полудня я работал в каюте, не видав даже мельком капитана Немо. На борту незаметно было каких-либо приготовлений к отплытию. Подождав еще некоторое время, я вышел в салон. Часы показывали половину третьего. Через десять минут морской прилив должен был достигнуть своей высшей точки, и если капитан Немо не ошибся в расчетах, Наутилус снимется с мели. Иначе придется ему долгие месяцы почевать на своем коралловом ложе. Но тут корпус корабля начал вздрагивать, предвещая скорое освобождение. Я услыхал, как заскрипела его обшивка, касаясь известковых отложений шероховатого кораллового дна. В два часа тридцать пять минут в салон вошел капитан Немо. «Отплываем», — сказал он. А, молвил я, — «я приказал открыть люк». «А папуасы?» — «Папуасы», — повторил капитан Немо, чуть пожав плечами. «А они невзначай не проникнут внутрь судна». «Каким путем?» «Через открытый люк», — господин Ранакс, спокойно ответил капитан Немо. «Не всегда можно войти через люк на Утилуса, даже если он открыт». Я посмотрел на капитана. «Не понимаете?» — спросил он. «Ни слова». «Прошу вас следовать за мной, и вы все поймете». Мы подошли к среднему трапу. Нет, Лэнд и Консель были уже там и с величайшим любопытством наблюдали, как несколько матросов открывали люк при диких криках и воплях, раздававшихся с палубы. Крышка люка откинулась наружу, В отверстии показалось десятка-два страшных физиономий, но не успел первый же туземец взяться за поручни трапа, как был отброшен назад неведомой силой. Дикарь с диким воем пустился бежать без оглядки, выкидывая отчаянные сальто-мортали. Десяток его сородичей кинулись было к трапу, но их постигла та же участь. Консель ликовал. Недлен движимый своими дикими инстинктами тоже кинулся к трапу, но и канадцев в свою очередь отбросило назад, стоило ему схватиться за поручни. Тысяча чертей вопил он, в меня ударила молния! И тут я все понял. Металлические поручни представляли собой кабель тока высокого напряжения. Всякий, кто прикасался к ним, получал электрический удар, и удар мог быть смертельным, если бы капитан Немо включил в этот проводник электричества ток всех своих батарей. Короче говоря, между нападающими и нами была как бы спущенная электрическая завеса, через которую никто не мог безнаказанно проникнуть. Перепуганные насмерть попуасы обратились в бегство, а мы, сдерживая улыбку, успокаивали и растирали Неделенда, изрыгавшего ругательства. В этот момент девятый вал вынес на своем гребне наше судно, и, наконец-то, Наутилус восстал со своего кораллового ложа. Было два часа сорок минут, время назначенное капитаном Немо. Заработали винты, и водорез с величественной медлительностью начал рассекать океанские воды. Скорость вращения винта все увеличивалась, и подводный корабль, всплыв на поверхность океана, вышел целым и невредимым из опасных вод Таресова пролива.